Через несколько дней после возвращения из Чарльстона Сара отправила негритенка на плантацию с поручением позвать доктора Киттинга. Когда Джейк вошел в комнату, на бледных щеках Сары вспыхнул румянец, ее каштановые ресницы затрепетали, а во взоре голубых глаз промелькнула затаенная обида. Она каждый вечер прогуливала знакомой тропинкой, но он не появлялся, и Сара ломала голову над тем, что бы это значило. Как ни странна мысль о том, что Джейку безразличны ее деньги, полный черных слуг дом, поля с величавыми рядами хлопчатника, невольно вызывала у Сары уважение. — Простите, что отвлекаю вас от дел, — сказала она, поднимаясь из-за стола, «Мне необходимо с вами поговорить». Джейк неловко поклонился. «У меня в самом деле много работы. Несколько человек заболели малярией, один негр сломал ногу, а еще я принял трудные роды и пока не уверен, что младенец выживет. Мне кажется, надо освобождать негритянок от работы в поле самое меньшее за три месяца до родов. Они не должны напрягаться и поднимать тяжести». Вы, как женщина, должны это понимать. Сару задел его деловой тон. Вдобавок ей хотелось заметить, что в их среде не принято, чтобы мужчина обсуждал с дамой столь деликатные вещи. Если вы считаете, что так надо, тогда, пожалуйста. Я не разбираюсь в этих вопросах. «Хотя Юджин считает, что вы готовы идти навстречу любому рабу, которому вздумается отлынивать от работы». Уловив в ее голосе ледяные нотки, Джейк решил, что хватил через край. Он слишком сильно зависел от этой девушки, от ее мнения и расположения духа. «Простите», — сказал он, — «в следующий раз я обращусь к мистеру Уильяму или мистеру Юджину». «Я хотела кое-что вам сказать», — напомнила Сара, и Джейк смиренно произнес «Я вас слушаю». Она прошлась по комнате, шурша юбкой и распространяя легкий запах новых духов, которые купила в Чарльстоне. Через несколько дней мы устраиваем ужин, после которого будут танцы. Я составила список гостей, куда включила и вас. Джейк замер. Его душу заполнили противоречивые чувства. — Но я... я не принадлежу к вашему кругу. — Что скажут ваши родные соседи? — Неважно, что они скажут. Хозяйка бала — я, и вы — мой гость. Джейк подумал о том, что у него нет подходящей одежды, а еще о Лиле. Вспомнив ее доверчивую улыбку, он решил, что любовь этой девушки стоит искушения переступить порог другого мира, мира людей, из коих никто и никогда не поверит в то, что между ними, возможно, нечто большее, чем плотская связь. Прошу простить, но я... «У меня нет приличной одежды, и я не успею съездить в город, чтобы что-то купить», — сказал Джейк сари, думая о том, что дал себе слово откладывать каждый заработанный доллар. «Это не важно», — сказала она. «Приходите в том, что у вас есть. Мы обычные провинциалы, хотя и не любим об этом вспоминать». Ему ничего не оставалось, как ответить... Спасибо, мисс Сара. Я обязательно приду. Джейк поклонился и поспешил уйти. Он шел в сторону нервитянского жилья, а из головы не выходили слова Барта, которые тот произнес, когда узнал о связи Джейка с Лилой. Я тебя понимаю. Самая последняя чернокожая в постели всегда лучше любой белой леди. Они отдаются без единой мысли в голове, подчиняясь только желанию, тогда как белая женщина никогда не перестает думать.